Глава 20. Глядя на труп Гарри Партриджа, Мигель дал себе слово, что никогда больше не допустит такого провала. На первой стадии похищения, сложной и требовавшей максимума изобретательности, ему грандиозно везло. А на второй стадии, когда все, казалось бы, должно было пойти легко и без осложнений, он также грандиозно оплошал. — Вытекавший из этого урок был ясен. Ничто не бывает легко и несложно. Ему следовало понять это уже давно, но теперь он запомнит этот урок навсегда. Что же дальше? Во-первых, надо бежать из перу. Если он останется, его жизнь гроша ломаного не будет стоить, уж Сендера Луминоса позаботится об этом. Даже в нево ему возвращаться нельзя. По счастью, в этом не было надобности. Перед отъездом, предвидя возможность того, что произошло, он запрятал все свое состояние, включая большую часть 50 тысяч долларов, полученных от Хаса Антонио Салавери во время последнего посещения он, в пояс, который сейчас был на нем, он чувствовал их. Этих денег вполне достаточно, чтобы перебраться из перу в Колумбию. А сейчас он намеревался вернуться в джунгли, а в 25 километрах отсюда есть взлетно-посадочная полоса, на которую. Часто прилетают самолеты с колумбийскими пилотами, перевозящими наркотики. Мигель знал, что сможет заплатить за то, чтобы они взяли его с собой в Колумбию, а там он будет в безопасности. Если кто-то из группы попытается остановить его, Мигель этого человека убьет. Но Мигель сомневался, чтобы кто-либо пошел на такое. Из семерых, приехавших с ним сюда, в живых осталось только четверо. Рамона и еще двоих убил этот Гринго, который лежал сейчас у его ног. Неизвестно, кто он, но стрелок хороший. Даже в Колумбии репутация Мигеля несколько потускнеет из-за провала в Ноево Эсперансе, но продлится это недолго. В противоположность Сендеро Луминосо колумбийские картели по торговле наркотиками отличаются фанатизмом. Люди ими руководящие безжалостны, да, Но они прежде всего прагматики и бизнесмены. А у Мигеля талант, анархиста-террориста. Значит, понадобится подобным картелям. Мигель недавно слышал о готовящемся плане превратить ряд маленьких и средней величины стран в такой же источник снабжения картелей наркотиками, как Колумбия. Он не сомневался, что этот план позволит ему использовать свои особые таланты. С демократией в Колумбии было покончено. Оставалось еще несколько витрин для показухи, но и они исчезали по мере того, как по приказу могущественных боссов-миллиардеров, заправлявших картелями, убивали тех немногих, кто еще верил в давно ушедшие в прошлые дни. Для того, чтобы наркобизнес мог внедриться и начать хозяйничать в других странах, Необходимо превратить их в подобие Колумбии, где царили бы коррупция в правительственных или околоправительственных кругах. Тогда картели, коварные и втихую, станут сильнее правительств, после чего, как это произошло в Колумбии, обратного хода уже не будет. В качестве возможных объектов колумбинизации упоминались четыре страны — это Боливия, Эль-Сальвадор, Гватемала и Ямайка — Со временем этот список может быть пополнен и другими странами. И Мигель решил, что при его уникальном опыте и способности к выживанию он, по всей вероятности, еще надолго будет обеспечен работой.